Глава третья. Стены Баскинта мы увидели на седьмой день, с рассветом. На ночевку останавливались, когда уже стемнело, и поэтому для всех было сюрпризом, когда первые лучи солнца осветили белоснежные стены столичного города Орды. В темноте могло показаться, что перед нами нарисовались горы, а вот при свете было отлично видно, что это рукотворное защитное сооружение. Причем это сооружение будет очень сложно взломать даже самыми лучшими современными средствами. Пока толком я ничего не видел, но могу поспорить, что толщина у этих стен измеряется десятками метров. И возводились они при помощи магии. Даже представить трудно, сколько магов Земли занимались этим. Причем не простых магов, а как минимум высших мастеров, если считать по людской градации силы. Было видно, что руку к созданию этих стен в основном приложили великаны и дворфы. Они всегда имели тягу к гигантизму, что и не мудрено, а вот вторые, наоборот, пытались строить все как можно более толстое. Тут вообще непонятно было, с чем связано. Откуда у дворфов подобные комплексы? Многие из моей армии уже видели стены Баскинта, а некоторые даже бывали за ними. Но для большинства это был первый раз поэтому довольно долго были слышны возгласы удивления. Даже люди-бати позволили себе оценить умения ордынцев. «Охренеть! Это какую же пушку нужно, чтобы пробиться через эти стены? Да сюда, если только десант самолета сбрасывать, чтобы захватить, ну или действовать по схеме троянцев», — высказался Хасан. Мамока в это время усердно стучала по планшету, наверняка зарисовывая все увиденное. А еще, сразу же прикидывая, каким образом лучше всего будет захватить столицу Орды. Сколько и каких ресурсов для этого потребуется? Ради интереса нужно будет потом взглянуть на эти выводы. Думаю, там будет что-то просто нереальное по себестоимости. Мои разведчики еще вчера подобрались к стенам города, но внутрь я пока не разрешал им заходить. Город был защищен не только внушительными стенами, но и не менее внушительной магией. Сами разведчики не могли распознать и половины всего, с чем столкнулись, поэтому было слишком опасно вот так, по незнанию, бросать их вперед. Конечно, я могу призвать и еще духов. Ресурсов для этого было вполне достаточно, вот только тратить на это время совершенно не хотелось. Да и толку, если эти разведчики не смогут пробраться внутрь города, то и вновь призванные также не справятся с этим. Поэтому я хотел, чтобы сперва Тита посмотрела на защитную магию. Ночью отправлять ее не стал. Вдруг придется резко срываться с места и мчаться на выручку к змейке. А делать это уставшим как-то не хотелось. Да и армии был необходим отдых. Мы и так двигались на пределе возможности воинов. Это я передвигался на боре с комфортом, а им приходилось тащить за собой снаряжение и все необходимое для обустройства хоть какого-то быта во время привалов. Да и транспорт с фуражом и артиллерией никто не отменял. Пусть здесь и применялась магия, но все равно дело весьма трудоемкое и небыстрое. Транспорт на магической тяге совсем неторопливый. Да и по местным дорогам быстро передвигаться не получится. Только на тех участках, где чудом сохранилось нормальное полотно, оставленное еще человечеством. «Тита, сходи и проверь, что за магия защищает Баскинд, Только не переусердствуй. Понимаешь, что не сможешь справиться с заклинанием, и хрен бы с ним». Все равно для нашего прохода их все снимут. Просто нужно быть уверенным, что в экстренном случае мы сможем вырваться из города. Насчет того, что я смогу это сделать, не было никаких сомнений. Лерна вытащит меня из любой задницы. Может, даже прихватит с собой людей Бати, хотя в этом я сильно сомневался. А мои воины точно останутся запертыми в стенах Баскинта, в случае чего. Поэтому необходимо заранее знать, к чему готовиться. И если подготовиться к этому нельзя, то узнать, как сломать защиту. Змейка должна справиться с этой задачей. В защитной магии она разбирается лучше любого, кого я знаю. Ну а как иначе? Все же она дух-защитник. Кай в это время находился рядом со мной. Отпускать его на разведку было нельзя. Уверен, что он сможет найти неприятности на свою задницу и обязательно попытается познакомиться с ними поближе. Хватит с меня одних гиблых земель, что поглотил черный. К слову о моем чистильщике. Он уже усвоил полученную от гиблых земель энергию и вновь принялся за поглощение красного ядра. Свободного времени у меня практически не было, но все равно я начал работать над составлением контракта для черного. И не простого контракта, а усиленного множеством печатей подчинения и сотнями дополнительных условий. Все же я решил последовать совету Лерны и установить максимально узкие границы нашего общения с чистильщиком. Он должен полностью подчиняться мне, даже не допускать мысли о том, чтобы ослушаться. Слишком опасным существом был черный, чтобы позволять ему самовольничать, даже в каких-нибудь мелочах. Это сейчас он находится в духовном ядре, но когда настанет время выходить оттуда, я и воспользуюсь своими заготовками. Все же Черный находился в пространственном кольце, которое всегда одето на мой палец. Я смогу уловить любые, даже самые незначительные изменения, происходящие внутри, особенно после того, как там появилось столько жителей. «Зультон, проверь войска. Выдвигаемся, как все будут готовы. Мы должны произвести неизгладимое впечатление не только на повелителей, но и на всех представителей Орды, что живут в Баскинте». Орг громогласно зарычал и бросился выполнять мой приказ, тут же привлекая к этому делу своих помощников. Войска будут проверены и приведены в боевую готовность часа через два, даже несмотря на то, что говорил Кай. К этому времени разведка точно будет завершена, Тита уже находилась на половине пути к городу, ну а я пока проведу это время с пользой. Буквально этой ночью распаковался последний пакет по магии. Теперь для полного усвоения полученных знаний мне необходимо как можно больше практики. Делать ничего такого, как было в Лиосе, я не собирался. Да и не получится у меня это. Слишком сильная защита стояла на столичных стенах. Сейчас я хотел попытаться создать канал связи с Жанной. Ведь Мерлину удалось связаться с Василием Ивановичем, когда тот находился на территории Орды. Правда, я в тот момент даже не видел, что делал Ранкер. Могу только предполагать, что для создания канала были использованы сразу все стихии, которых оказалось гораздо больше, чем я даже мог представить. Что в моем прошлом мире, что в этом, все утверждают, будто существует всего четыре стихии. Вода, огонь, воздух и земля. А уже из этих стихий можно создавать новые, комбинируя как угодно. Вот только в знаниях, переданных мне Лерны, Утверждалось, что стихий в несколько раз больше. Помимо четырех перечисленных, есть еще жизнь и смерть, свет и тьма, металл, газ, гравитация, дерево и еще почти семь десятков наименований. И я мог использовать любую из этих стихий. Ведь проблемы энергетиков заключаются в том, что мы можем использовать только простейшие стихийные техники а практически любая магия, это и есть стихийная. Помимо стихийной, есть еще магия исцеления, магия времени и пространства, и, как ни странно это звучит, магия состояния. Но для меня эти знания были недоступны. Уже привычные ограничения, которые я смогу снять, лишь поднявшись на десятый этаж мировой башни. Но теперь исчезли любые сомнения, что я не смогу этого сделать. Мой магический потенциал поднялся на невиданную высоту. Уже сейчас я могу справиться с подземельем третьего уровня, не прибегая к помощи духов. А со временем моя мощь будет только расти. Здесь необходимо очень много практики, чтобы подобрать техники, идеально подходящие конкретно под меня. Как оказалось, существует такое понятие, как сродство со стихией. И если ты имеешь такую штуку, то техники данной стихии будут выходить намного лучше и мощнее. Только определить это сродство и есть ли оно вообще, возможно, лишь на практике, сравнивая примерно одинаковые по мощи техники. А это не десятки и даже не сотни разнообразных техник, а десятки тысяч. Даже представить страшно, сколько я буду искать это родство, если оно вообще у меня есть. Но это все лирика. И заниматься ею я буду в свободное время, которого у меня нет от слова совсем. Сейчас необходимо придумать нечто такое, что еще сильнее поразит жителей Баскинта. Трюк со светящимся ореолом я проворачивал в третьем круге с воинами Лиоса, а повторяться не хотелось. Идеальным было бы мое появление верхом на черном драконе, но Лерна ясно дала понять, что не позволит подобного. Бори тоже никого не удивить. Думаю, что все уже прекрасно знают о моем транспорте, и даже Бутин в несколько раз больше все равно не прокатит. Здесь нужно нечто особенное. Такое, что еще никто и никогда не делал, и это для представителей сразу 12 раз. Задача практически невыполнимая. Но кто говорил, что будет легко? Пока думал, как выпендриться, на связь вышла Тита. Сказала, что ничего сложного в защитных техниках, наложенных на стены Баскинта, нет. При необходимости можно будет их сломать даже физической силой. Дракониха с этим точно справится. Гораздо сильнее змейку тревожили стены, через которые она не могла пройти в своем нематериальном воплощении. Материал, который не пропускает духов? Очень интересно. Дальше идти Тите было не нужно. Теперь разведкой пускай занимаются духи, призванные для этого. Нам известно, что никакой специальной магии против них в Баскинте нет, а попасть в него можно просто миновав стены. Множество способов. Над стенами, под ними, сотни отверстий, что там имелись, ворота, бойницы, окна и просто большие трещины. Много ли нужно духу? Несколько секунд, и я уже могу наблюдать за тем, что происходит за величественными стенами. Духи-разведчики попали туда без проблем. Вот так мне и пришлось бросить занятия по изобретению максимально эффективного способа появления. Происходящее внутри Баскинта было куда важнее. А происходили там весьма интересные дела. Появление под стенами города 15-тысячной армии не прошло незамеченным. За ними сейчас шла бурная деятельность практически во всех концах города. Повелители готовили свои личные гвардии, и судя по тому, что я видел, переплюнуть меня по отдельности им будет очень сложно. Все же я собирал свою армию не в одном городе, пусть и не в столь крупных, как Баскинд. А здесь у каждого повелителя имелось максимум треть от войск, пришедших со мной. Да и я насчитал всего девять собирающихся армий. Орки и дворфы даже не думали этого делать. У них просто все еще не было повелителя, хотя своих соперников я смог найти. Вот они как раз собирали своих лучших воинов, самых свирепых и огромных орков, что только могли найти. Правда, у меня под командованием таких орков во много раз больше. А Зультон уже сможет соперничать силой с претендентами на место повелителя Орды. Находясь рядом со мной, он прокачался охренеть как быстро. А еще я не нашел здесь представителей двенадцатой расы. Понятия не имею, кто это. Никто мне не говорил о них. Понятия не имею, почему. Должно быть, тот, кто управляет Ордой, выходит именно из этой таинственной расы, и вся она сосредоточена в первом круге. То есть сидят себе спокойно в подземелье, раздают команды и отправляют подкрепления на землю. Но мне до них пока нет никакого дела. Вот стану поверителем Морков, тогда и будем думать, что делать и как быть с этими таинственными разумными. Да и вообще с Ордой. Все же под моим руководством еще никогда не было целой расы. Силу не считаем. Я был там всего ничего и свалил, оставив руководство королевством на других. А здесь провернуть подобное у меня не получится. Да и масштабы гораздо больше. Чуть отвернешься, и уже какой-нибудь шустрый кандидат в повелители займет твое место. Самая внушительная делегация собиралась у великанов. Огромные монстры, облаченные в одинаковые доспехи, выглядели очень эпично. Пусть их и было всего несколько сотен, но чего-то я был уверен, что эти несколько сотен легко справятся с армией любого повелителя, что сейчас находится в Баскенте. А самая скудная армия, как ни странно, была У эльфов. И это несмотря на то, что Сиртаэль представлял все ветви ушастых. Ну, кроме дроу. Те собрали отдельное войско, явно показывая, что они круче остальных эльфов. Но пока собирались армии, ни одного из повелителей не было видно. Хотя мне и без них было на что посмотреть. Да и другие повелители интересовали меня сейчас постольку поскольку. Гораздо интереснее были мои противники. Вот они даже не думали скрываться. Носились среди своих орков, как в задницу ужаленные. Что-то постоянно орали и не стеснялись отвешивать звонкие оплеухи. Зря они, конечно, так. Уверен, что этих орков мне будет не особо трудно перетянуть на свою сторону, особенно после того, как они пообщаются с моими воинами. Узнают, как к ним отношусь я и все такое. Даже начал непроизвольно улыбаться, понимая, что справиться с соперником будет гораздо проще, чем я думал. Оставить без поддержки воинов, а затем на глазах у всех втоптать их в грязь. Этого будет вполне достаточно, чтобы орки признали меня новым повелителем. Засмотрелся панорамами города и даже пропустил тот момент, когда Зультон прибыл с докладом. Очнулся только после того, как получил локтем в бок от Лерны. Хотел возмутиться, но увидел стоящего на коленях орка и до меня сразу дошло. Командуй выдвигаться. Подходим к городу максимально близко, так, чтобы я мог постучать в ворота, а вы находились за моей спиной. Всем активировать доспех духа и имеющиеся защитные техники. Кто знает, насколько крепкие нервы у воинов, что охраняют стены Баскинта. Всего одного окрика Зультона хватило, чтобы армия пришла в движение. Я даже невольно залюбовался этим. Ровные ряды воинов двинулись в одно мгновение, словно они репетировали так двигаться сотни часов. Хотя на самом деле даже и часа этого не делали. Да они вообще не тренировались вместе, просто знали свое дело. Умели не только отлично сражаться, но и вести себя в строю. «У меня все готово. В случае чего, просто дай знать, и мы выберемся из любой ловушки» сказал Василий Иванович, когда я поравнялся с ним. «Решил, что пойду пешком. Перед рядами своих воинов. Придумать эффектного появления я не успел, значит, будем импровизировать». Никто точно не будет ждать такого от кандидатов в Повелителя Орды. Вон мои соперники даже перед своими воинами рассекали наездовых животных. У одного это был черный, словно извалявшийся в саже медведь, У второго уродливая ящерица, усеянная бордавками. Но в схватке этих скакунов я бы поставил именно на ящерицу. Стоит медведю вцепиться в шкуру ящерицы, и он долго не протянет. Там должно быть столько яда, что хватит перетравить половину армии орков. И еще вчера я попросил Василия Ивановича подготовить отряд на случай непредвиденных обстоятельств, в случае чего они должны будут выбраться из города и добраться до наших. Ну а там как получится. У Мамока сейчас имелись сведения, о которых человечество могло раньше только мечтать. Внутренняя структура Орды, расположение войск по гургам силы, координаты столицы и много чего еще. Уверен, что благодаря этой информации человечество удастся переломить ход противостояния в свою пользу, но будет это только в том случае, если я провалюсь. А этого делать я не собираюсь. «Обязательно дам знать, но я уверен, что этого не потребуется. Сейчас завалимся в город, там нас встретят по высшему разряду, ну а дальше останется лишь уничтожить всех конкурентов и занять место повелителя орков».